Глава 6 Встреча с Минотавром. Черная окружность тоннеля, окаемленная рваным кружком, освещенной прожектором киберостены, напоминала глаз невиданного существа, уже второй час с тоской, взирающего на людей с голой экрана. Зрелище начинало надоедать. Лившиц с Градцем, так и не отошедшие от экрана, утомленно смотрели в него. впрочем, уже не с нервным ожиданием, а вялыми, часто моргающими от нетерпимого желания заснуть глазами. Захар, наблюдавший за не меняющимся изображением по долгу службы, ему было необходимо иногда корректировать курс ремонтника, ловил себя на том, что тоже начинает клевать носом. Гертруда с Фрицем уже давно удобно расположились в креслах чуть поодаль, оживленно о чем-то беседуя. Захар не прислушивался к их разговору, да и слышно здесь было плохо. было градцем надежда встретить в тоннеле хозяев гигантского корабля давно рассеялась без следа. Ни за первым, ни за последующими поворотами ничего, кроме однообразного ствола прохода, не оказалось. Создавалось впечатление, что весь космический объект изъеден изнутри каким-то исполинским червем. Люди расслабились. Поэтому, когда в поле зрения кибера промелькнула быстрая, словно молния, тень, никто не обратил на нее никакого внимания. Даже Грац, единственный, видевший ее прежде. Только спустя несколько секунд опомнился Лившиц. «Да вот же она! Вы, черт возьми, были правы! Вот она!» Все рванулись к экрану. Захар по связи отдал киберу команду остановиться. Люди внимательно вглядывались в изображение. Клюкштайн открыл было рот, явно намереваясь высказаться на предмет коллективного помешательства команды, но тут же захлопнул его. В воцарившейся тишине отчетливо послышался стук его зубов друг о друга. В глубине тоннеля от стены к стене, от одного освещенного прожектором участка к другому, сквозь непроглядную тьму зрачка, с невероятной скоростью пролетело нечто — Захар не взялся бы описывать то, что видел. Оно не имело формы. Это было похоже на мимолетный отблеск, случайно упавший на гладкие стены тоннеля от фар автомобиля, проехавшего где-то позади Кибера. Только автомобилей здесь быть не могло. Захар отдал команду ремонтнику просмотреть пространство во всех доступных ему диапазонах. Перед взором возникли виртуальные картинки со сканами в инфракрасном спектре, в ультрафиолете, в рентгене и прочее. Все они были столь же безжизненны, как и оптическая картинка на голой экране. Но ведь было же там что-то, он же сам видел. «Вот он опять!» — воскликнул Грац, тыча пальцем прямо внутрь картинки. Тот самый блик снова мелькнул, пролетев теперь в другую сторону. Потом еще раз. А спустя несколько секунд Размазанный сполох заметался по кругу, вызывая головокружение у смотрящих на него людей. «Что это?» — пробормотал Клюкштайн. Вопрос чисто риторический, поэтому никто не пытался дать ответ. Что крутилось перед кибером там, в безжизненном холодном космосе, никто не знал. «Его видно только в оптическом диапазоне», — сказал Захар. «Сдается мне», — не отрываясь от экрана сказал Грац, — что оно и в оптическом не видно. Оно же не имеет никакого объема, у него нет массы. Оно не существует в реальности. «Что вы имеете в виду?» — спросил Лившиц. Внеземелец крутил головой из стороны в сторону, пытаясь рассмотреть непонятное явления под разными углами. Захар уже пробовал делать так. Ничего не менялось. «Кибер видит это?» — спросил Грац у кибертехника. «Мы видим то же, что и он». — ответил Захар. — Он не совсем понял, к чему клонит доктор. — А вы спросите у него. — Невозможно. У ремонтника нет интеллекта. Он не способен к общению. — Жаль. А изображение записывается? — Конечно. — Тогда давайте посмотрим. Доктор закашлялся. Захар отдал команду Зодиаку показать запись на другом мониторе. Голый экран над одним из терминалов вспыхнул тусклым свечением фоновой подсветки, после чего внутри рамки появился двойник картинки, что они видели на главном экране. «Потом, когда закончим осмотр <coughs> тоннеля!» — закончил фразу Грац. На записи появились сполохи, очень похожие на те, что метались из стороны в сторону на прямой трансляции. Но Захар был готов отдать руку на отсечение, что сполохи лишь похожи, но не точно такие же. — Оно транслирует это нам прямо в головы, — пробормотал доктор. — Сейчас пытаться подловить его бессмысленно. Судя по всему, оно страстно желает запудрить нам мозги. — Я же вам говорил, — сжав зубы, прошипел Лившиц. Грац посмотрел на внеземельца. В его взгляде было столько омерзения и неприязни, что Лившиц мгновенно замолчал и отвернулся. — У нас нет другого выбора. Или мы заставим их помочь нам, или останемся здесь навсегда. — Вы... — начал было Лившиц, но замолчал. — чего вы так негативно настроены? — спросил Клюкштайн. — Вы все еще полагаете, что нам здесь что-нибудь дадут даром? интересовался Грац. — Для начала придется убедить их там, внутри этой штуки, что мы вообще существуем. А как доказать, что мы разумно и стоим спасения, я даже ума не приложу. Люциан, может быть, вы знаете? Лившиц лишь отрицательно помотал головой. — же! — рявкнул Грац. Едва заметный, видимый на самой границе восприятия с продолжал крутиться между светом и тьмой. Кибер послушно ждал команды, зависнув точно в центре тоннеля. «Пусть ремонтник движется дальше», — сказал Грац Захару. «Только медленно. Посмотрим, что они станут с этим делать». Захар кивнул и отдал команду роботу. Стены тоннеля медленно поползли назад. Таинственное пятно, рисующее круги, двинулось впереди Кибера. Или оно маячило в поле зрения? Зодиак обратился к кораблю «Кибертехник» проверить виртуальную сеть. Перед взором Захара поползли строчки символов и схемы ветвления сети. Только одна веточка тянулась за пределы корабля. Это была нить, связующая мозг корабля и слабенький нейропроцессор ремонтника в единое целое. Никаких внешних подключений. «К нашей виртуальной сети они не подключались, непонятно кому», — сообщил Захар. «Они молчат в радиодиапазоне», — напомнил Грац. Кибер добрался до очередной развилки. Тоннели расходились вправо и влево, образуя Т-образный перекресток. Сполох на секунду замер на гладком, скругленном крае той части тоннеля, в которой находился робот-землян, а затем, сжавшись в яркую, но все равно какую-то нематериальную точку разорвался надвое и исчез в ответвлениях. «Зачем они нам это показывают?» – пробормотал Захар. «Я думаю», – ответил доктор, – «они не нам это показывают. Они просто так реагируют на вторгшегося в их владение нарушителя. Вы же не для автобуса кашляете, когда случайно пыль, поднятую им с дороги, вдохнете». Усики кибера, на которых находилось большинство фотофоров, вытянулись вперед, осматривая оба хода. Люди не могли видеть одновременно два изображения. Их зрение бинокулярно. Преимущество объема, но недостаток площади обзора. Из двух изображений, что видят глаза, мозг человека формирует одно. Это позволяет более точно определять расстояние до предметов, придает картинке объем. Однако это же свойство не позволяет людям разглядывать разными глазами одновременно два разных предмета, как, например, может делать хамелеон. Захар, привыкший к общению с киберами, совершенно машинально перешел в режим слияния сознаний, виртуально переместившись в тело ремонтника. На одно короткое мгновение голова закружилась. Потом весь спектр образов и ощущений, что получал робот из окружающей его реальности, наполнил восприятие Захара. Люди в сущности слепы в сравнении с тем, как мог видеть кибер. Теперь Захар смотрел глазами робота. Он лишь успел бросить мимолетный взгляд на тоннели, быстро оценивая их в доступных датчикам робота диапазонах. А в следующее мгновение с обеих сторон на него ринулось... Он не понял, что это было. Только безумный страх, пронзивший всю его суть, захлестнул его... заставив на мгновение забыть, кто он есть и где он на самом деле. Захар от неожиданности и испуга дернулся. Толстая трехметровая креветка в тоннеле рванулась, активируя реактивные двигатели в такт мышцам человека. Только мышцы остались расслабленными. Виртуальность обманывала тело, перенося сигналы мозга туда, где было сознание. Ремонтник несколько раз взмахнул клешнями, пытаясь удержать мнимое, Доступная только Захару равновесие. Автоматика тщетно боролась с человеческой волей, запускающей на хвосте кибера один двигатель за другим. Креветку крутануло вправо, потом вроде бы положение робота стабилизировалось. И тут вспышка, яркая, словно внезапно зажегшаяся в темноте космического колодца солнца, ослепила Захара, ворвалась в сознание, неся за собой смертельный ужас и разрывающую голову боль. Тело кибертехника конвульсивно вздрогнула, оседая на пол. Перед тем, как потерять сознание, Захар успел заметить широко раскрытые глаза Станислава и губы Лившица, вроде бы шептавшие «Я же говорил, не прикасайтесь к нему!». Шершавый полрубки совсем не больно ткнул в висок, и мир померк. Глава 7 Тайные течения. Отвратительная вонь острой бритвой разрывала ноздри, бесцеремонно выдергивая сознание Захара из небытия. Кибертехник вяло взмахнул руками в попытке оттолкнуть от лица источник резкого запаха, но ладони, не найдя опоры, с гулким стуком рухнули на пол. Реальность нехотя проявлялась перед глазами, лавиной обрушивая в сознание Воспоминания о том, что случилось за последние два с половиной дня. Захар снова был в курсе, что они потерялись в дальнем космосе. Грац убрал из-под носа кибертехника пузырек с нашатырем, поднес к его виску небольшую никелированную трубку и надавил на клавишу. Тело Захара передернуло судорогой. Короткая, но сильная боль пронзила голову от виска к виску. Было больно и противно. но в голове тут же прояснилось. «Что вы делаете?» Едва ворочая языком, пробурчал он, вяло отмахиваясь от доктора, точно от назойливой мухи. «Спокойно!» Остановил его ладонь Грац. «Сейчас полегчает. Магнитная коррекция мозговой активности в купе с электростимуляцией творит чудеса. Можете мне поверить!» Захар верил Станиславу, Но испытать на себе еще раз чудодейственное воздействие маленького приборчика, который доктор сжимал в левой руке, от чего то не хотелось. Он вытянул вперед ладонь, пытаясь не то заслониться, не то остановить, граться, и пробормотал. «Нормально уже! Сейчас, сейчас!» Захар попытался встать. Ноги слушались плохо. Еще хуже дела обстояли с органами равновесия. Тело упорно отказывалось удерживать необходимое положение. «Объясните», — сказал Грац, отвернувшись, — «за каким чертом вы полезли в голову этого вашего ремонтника? Вам что, необходимо отдельно, словно маленькому ребенку, объяснять, где мы и с чем имеем дело?» Позади доктора стояли клюкштайн и лившиц. Гертруда сидела перед пультом и крутилась на кресле, будто вальсировала. Вроде бы она даже напевала что-то под нос. Биолог смотрел на Станислава с умильно просящим выражением на лице, а физиономия Лившица наконец-то излучала уверенность и самодовольство. «Да что, черт побери, тут у них произошло?» «Кибертехники всегда так делают», — сказал Захар, и понял, о чем, собственно, спрашивал его Грац. «Ах, да, это случайно, чисто машинально вышло, привычка, знаете ли». «Что вы там видели?» Грац все-таки соблаговолил повернуться к собеседнику лицом и присел в стоящее рядом кресло. Клюкштайн подошел к Захару, все еще бесплодно пытающемуся подняться, и помог ему встать на ноги. Кибертехник опустился в кресло, поблагодарил фрица и воззрился на доктора. «Мы ждем объяснений», — напомнил Грац. Захар закрыл лицо ладонями, Глубоко вдохнул, пытаясь унять подступавшую тошноту, и покачал головой. «Не знаю», — сказал он, не отнимая рук от лица, отчего его голос стал тихим и как будто чужим. Яркая вспышка, а потом он не находил слов. «Не знаю. Было страшно. Ужасно. Оно напало на меня, то есть на кибера. Оно...» Внезапно в памяти всплыла странная картина какой-то жуткой средневековой казни. Захар не знал, почему это напомнило средневековье, но от чего то казалось, что в обозримом прошлом такого ужаса быть не могло. Что-то залезло внутрь него, пробралось в самую душу, прижилось и вырвало... Нет, оно даже не вырвало, оно тайком украло его сердце. Боже, какая чушь, какое сердце, он же не был там. Там был ремонтник, безмозглый робот, тупая машина. «Да, у Кибера действительно есть некое подобие сердца. Но при тут душа? Куда там оно могло пробраться? Чем бы оно ни было?» «Сумасшествие! Им явно не дождаться, когда закончится ресурс Зодиака. Комфортабельный космический дом скорби. Так, кажется, назывались заведения для душевнобольных». «Кибер не отвечает. Связь с ним потеряна», — сказал Грац. «Когда?» спросил Захар. «Что?» — не понял его доктор. «Когда прервалась связь?» «Как раз в тот момент, когда вы изволили грохнуться в обморок. Язвительность играться не занимать. Он был крайне недоволен поступком кибертехника. И все-таки, что вы видели?» Захар пожал плечами и, опустив глаза, проговорил скороговоркой. «Яркий свет, вспышка, потом оно... Этот цвет он забрался внутри меня, он рвал меня на куски, тащил в небытие». «Тащил мое сердце прочь из груди!» Помолчав несколько секунд, он взглянул на Станислава. Доктор стоял рядом, смотря в пространство перед собой, куда-то в бок от Захара, и качал головой, будто с чем-то соглашаясь. Рассказ Захара явно оказался таким, каким он и ожидал его услышать. «Так и есть!» — сказал он наконец. «Это просто защитная реакция!» «Фриц!» — обратился он к биологу. «Что вы на это скажете?» Клюкштайн встрепенулся, словно проснувшись, резко повернулся и, не моргая, уставился на доктора, поптичьи выпучив глаза. «Возможно...» — неуверенно произнес он и после паузы продолжил. «Стрекательные клетки у медуз срабатывают сами собой, когда что-то касается их жгутиков. Медуза целиком даже не подозревает, что она кого-то ужалила». «Боюсь...» Присоединилась к разговору Гертруда. «Медуза целиком не догадывается, что она вообще существует». «Вот именно», — согласился с ней Грац. «И вам не кажется...» «А вам не кажется...» — все-таки не вытерпел Лившиц, «что вы слишком много на себя берете!» «С каких это пор вы стали видным специалистом в вопросах контакта с внеземным разумом?» «За неимением лучшего кандидата на эту роль!» Бросив многозначительный взгляд, В сторону внеземельца сказал доктор. Приходится выкручиваться самому. И потом, откуда у вас уверенность, что мы имеем дело именно с разумом? Что вы имеете в виду? Спросил Клюкштайн. Он имеет в виду бессознательные реакции хозяина тьмы или его хозяев, какая в сущности разница. У них не было ни малейшего резона уничтожать нашего кибера. Они даже не пытались наладить связь. «Просто прихлопнули его, как только он коснулся стенки тоннеля», — объяснил Лившиц. «Точно», — согласился Грац. «Все же ваш институт иногда дельные мысли высказывает. Они разорвали робота в клочи, как только он коснулся объекта», — бормотал себе под нас биолог. «Ведь это совсем как действие иммунной системы. И эти сполохи. Что, если это какой-то аналог антител?» Захар слушал разговоры своих товарищей, и в голове отчаянно билась мысль. Она никак не могла сформироваться во что-то завершенное, осознанное. Что-то то и дело ускользало, не складывалось. И ключевым моментом здесь было касание кибера стенки тоннеля. Захар вспомнил мимолетное чувство, как его, то есть, конечно, не его, а кибера, педипальпы цепляются за шероховатую... обжигающий холодную поверхность. Педипальпы — лапы челюсти у пауков. В данном случае манипулятор робота, выполняющий схожую функцию, связанную преимущественно с захватом и тактильным изучением объекта. Краткий, выворачивающий наизнанку омерзительный звук. Точнее, не звук. Звука не может быть в безвоздушном пространстве. Вибрация, словно железом ведут по стеклу. А потом наступила тьма. Дальше был Грац с нашатырем. Но ведь было что-то еще. Между тьмой и Грацем, что-то неясное на самом пороге восприятия. И оно совсем не понравилось Захару. От этого воротило. Мозг упорно отказывался вспоминать события тех секунд. — Постойте, — сказал Захар, — всё не совсем так. «Кибера никто не уничтожал. Его...» — мимолетная догадка появилась вдруг и столь же стремительно исчезла. но договаривайте», — потребовал Грац. «Нет», — тихо сказал кибертехник. «Не могу вспомнить. Но ремонтника совершенно точно не уничтожали. С ним сделали что-то другое. Он им был зачем-то нужен. Это все домыслы». Махнул рукой Станислав и обратился ко всем сразу. «Завтра повторим опыт с роботом. Посмотрим, куда в конце концов нас приведет эта черваточина. И попрошу вас, Захар, больше никаких самовольных экспериментов!» Грац резко повернулся и вышел из рубки. «Похоже, пан Станислав всерьез решил заняться этой штукой», ухмыляясь, сказала Гертруда. Рубка опустела. Последним вышел Захар. После инцидента с кибером голова еще кружилась. В коридоре на него накинулся лившиц. Внеземелец вцепился в воротник рубашки Захара и принялся истово шептать. Его потное лицо, исторгающее брызги слюны и неприятный запах, оставшийся от завтрака, маячило в такой близости от глаз Захара, что никак не получалось сфокусировать взгляд. Волна дурноты снова накатила на кибертехника. Он попытался отстраниться от Люциана, но тщетно. Внеземелец тараторил, как заведенный. Он говорил что-то про грация, и корабль, неслышно парящий в кромешной тьме рядом с ними. — Да прекратите же, наконец! — выдавил из себя Захар и толкнул лившица, после чего вдохнул полной грудью. На лице ощущалась неприятная влага. Он вытерся рукавом и повернулся к притихшему внеземельцу. «Какого черта вы вздумали на меня бросаться?» Лившиц, похоже, немного оторопел. Он стоял, отклонившись назад в той позе, в какой смог остановиться, когда Захар толкнул его. Его глаза недоуменно хлопали, а рот то и дело открывался, как у рыбы, выброшенный на берег. Потом он пришел в себя и, приняв человеческий вид, заговорщицким тоном сказал «Орешкин!» Вы же видите, куда он нас всех тянет. Мы не можем позволить ему так поступать. В конце концов, есть и другие люди. Земля, наконец. Мы не имеем права делать этого. Ведь вы же были там, пусть и виртуально. Вы должны понимать, как это страшно. Какую опасность оно может нести. Ясно с ним все. Градца боится. Он всего боится. И во всем он не уверен. Бездействие — вот лучшее в его представлении тактика. Но если он прав, что если действительно экипаж навлечет на себя гнев старшего брата? Захар задумался. Да и братья ли они землянам, те, кто привел сюда хозяина тьмы? Братья по разуму. Всегда ли разум одинаков? Разум познает окружающее. Так думают люди. А если они думают иначе? Люди не могут представить себе, для чего еще может быть нужен разум. Но ведь в сущности это лишь случайно возникшие условия существования живой материи. Удачная выборка из статистической вероятности. Все во Вселенной подчинено логике. Все происходит по законам физики и статистической вероятности. Только разум имеет наглость выбиваться из четкой картины мироздания. Или это люди не могут объяснить некоторые странности разума? «Чего вы от меня хотите?» — с недовольством спросил Захар. Лившиц был ему неприятен. Хитрый и трусливый в внеземелец, подобно крысе, пытался подточить команду изнутри, подгрызть пол, найти свою лазейку. Еще неизвестно, чего он добивается». «Захар, ты же разумный парень. Ты должен понимать, что так нельзя. Нельзя лезть туда, словно к себе домой. Наш новый капитан слишком много на себя берет. Нам необходимо его остановить». Кибертехник никак не мог взять в толк, к чему тот клонит. «От меня-то что требуется? Ты же заведуешь киберами. Не давай ему больше роботов. Он погубит нас. Он человечество может погубить». «Ах, вот он о чем!» — вздохнул Захар. «И когда это мы перешли на «ты»? Хотя, впрочем, какая разница?» «И что это даст? Он, как капитан, волен распоряжаться имуществом корабля по своему усмотрению. Но ты же можешь изменить их программы, отключить киберов, в конце концов». «Хорошо. И что дальше? Что мы будем делать дальше? Висеть в бездонном космосе рядом с этой громадиной, боясь даже взглянуть на нее и медленно сходить с ума?» Ответа Захар не ожидал. Он уже привык, что Лившиц хорошо знаком только с тем, чего делать не стоит. Но внеземелец его удивил. «Нам лучше бы заняться нашим пилотом. Грац запер его в каюте и никого к нему не подпускает. Это уже само по себе подозрительно». но ты же слышал, что он умирает. «Нервное истощение или что-то в этом роде». Люциан согласно кивнул. «Так Грац сказал». Захар посмотрел в глаза внеземельцу. Обычные глаза. Никакого огонька безумия, как пишут в книгах, в них заметно не было. Только это его теория заговора. Неужели люди не могут не создавать себе сложностей? Их всего пятеро. В миллионах кубических парсеках пространства вокруг нет больше ни одного человеческого существа. А они строят здесь планы, плетут интриги, создают социум, одним словом. «Привычную среду обитания». Картина, представшая воображению Захара, была столь смешной, что он невольно улыбнулся. «Ты мне поможешь, Орешкин!» — сказал Лившиц. Он не спрашивал, он утверждал. И у него был свой план. Вопреки предположениям Захара, он знал, чего хочет. «Мы сегодня же должны выяснить, что на самом деле происходит с такиром А завтра ты не дашь градцу второго кибера, и я подниму вопрос... о доверии к капитану. В любом случае, если нам не выбраться, хозяина тьмы должны исследовать только люди. Живые люди, понимаешь, а не бездушные киберы. Похоже, Лициан, наконец, осознал, что собственноручно отдал Грацу власть, которая причиталась ему, Лициану Лившицу. Отдал, не подумав. А вот теперь вознамерился вернуть утраченное. Захар не собирался участвовать в заговоре с внеземельцем. Вообще вся эта затея выглядела, мягко говоря, странно. Путь домой заказан. Никакого обитаемого мира в пределах досягаемости нет. А они выясняют отношения. Знаете ли, это попахивает натуральным сумасшествием. «Хорошо», — сказал кибертехник и пошел прочь в свою каюту. Лившиц довольно хмыкнул за спиной, не понимая, что Захар согласился лишь для того, чтобы тот от него отстал. Он закрылся, заблокировал дверь и попросил Зодиака никого не пускать к нему. И не сообщать, если кто-нибудь надумает вызвать повирт связи. Хватит. За эти двое суток, что они торчат здесь, он устал так, как не уставал на самых сложных дежурствах. Они прибыли в полную пустоту, в совершеннейшую неизвестность. У них здесь не было ни плана, ни цели. Но бурность деятельности, что развил градц, Превосходило всякие мыслимые пределы. Может, Лившиц и прав, грозя создать прецедент о недоверии законно избранному капитану. Скорее всего, они погибнут здесь, в холодной тьме далекого космоса. Никто не узнает об этом. Никто никогда не найдет ни их, ни их мумифицированные стерильной пустотой тела. Даже прочный, почти вечный в восприятии людей корпус зодиака — скорее всего, рассыплется в пыль, бомбардируемый мириадами частиц в течение миллионов лет. Им всем суждено развеяться в пыль. И вместо того, чтобы думать о вечном, они лезут к черту на рога. Мироздание создало человека, наделило его разумом, пытливым, неугомонным умом и еще более непоседливым и загадочным самосознанием. Людям мало осознавать, что они существуют, что они есть. Им надо всему найти объяснение, все изучить, все разобрать по винтикам. Потом снова собрать. Но уже не так, как было предначертано природой, как заведено естественным порядком вещей. А на собранном обязательно поставить клеймо, уведомив мир, кто именно это сделал, чтобы потешить непонятное самосознание. Людям надо все поковырять своим замечательным, противопоставленным пальчиком натереть мозоли и измордоваться до потери сознания. Вроде бытует мнение, что именно труд создал из обезьяны человека. Хотя некоторые обезьяны до сих пор сидят на деревьях, там, где им позволяют сидеть люди, и горе не знают. Ни мозолей, ни переживаний, ни мук творчества. Вселенная создана для них, а они для Вселенной. Но люди-то выше этого. Они творцы, меняющие саму природу, хозяева жизни. Природа покорилась человеку. Так думали лет триста назад. Сейчас в этом некоторое сомнение появилось. Единственное, в чем никто не сомневается, что обязательно покориться, никуда не денется. Тупой случай и закон больших чисел сотворили разум. А что сотворил разум? Когда-нибудь Захар совершенно в этом не сомневался, разум извернется... «И уничтожит вселенную!» «Нам ведь закон не писан!» На следующий день второй кибер, пользуясь исключительно заложенным в него алгоритмом, успешно прошел лабиринт хозяина тьмы и вышел обратно. Вышел из той же дыры, через которую попал внутрь. Круг замкнулся. Злой Лившиц шипел и бросал недружелюбные взгляды в сторону Захара. Кибертехник тайком от пожимал плечами и разводил руки, пытаясь убедить внеземельца, что он ни при чем. Мол, не получилось, Грац все сам сделал. Это была неправда, но от чего то хотелось делать вид, что он поддерживает затею Люциана. На корабле был объявлен день отдыха. Лившиц и Клюкштайн готовились к выходу в открытый космос. Глава 8 Прикосновение к бездне. Две светящиеся точки... висящие в круге непроницаемой черноты казались маленькими и беззащитными не спасал даже яркий сноп света бьющий им в спины захар поерзал в кресле в теплоте и комфорте рубки ему было страшно стыдно признаться но он сидящий внутри прочного корпуса зодиака ощущая хоть и псевдо но все же гравитацию боялся до колик в животе Лоб покрылся ледяными капельками, руки до боли в суставах сжали подлокотники кресла. Ведь лившица и клюкштайна беззаботно парящих в нескольких метрах от входа в лабиринт инопланетного Минотавра, внушал кибертехнику панический ужас. Мощные прожекторы Тауруса, остановившегося в двух десятках метров от хозяина тьмы, были направлены в жерло тоннеля. Но черная бездна безжалостно пожирала выпущенные человеческой техникой фотоны, оставаясь такой же черной. Захар украдкой посмотрел на Гратца и Гертруду. Станислав вглядывался в экран. Неистово что-то же я, не исключено, что собственные губы. А Герти, как обычно, полу лежала на приборной консоли, тоскливо ожидая продолжения. «Как меня слышите?» Перестав жевать, спросил Гратц. Виртсвязь существовала только внутри «Зодиака». Во избежание несанкционированных подключений виртсигнал ограничили пространством корпуса корабля. С Лившицем и Клюкштайном связь поддерживалась исключительно с помощью обычного радиосигнала. «Нормально!» Спустя мгновение задержки ответил слегка искаженный помехами голос внеземельца. Грац удовлетворенно кивнул, и напутственно махнул рукой, словно его могли видеть в открытом космосе. «Вход разрешаю!» — сказал он. «Так точно!» — раздался голос Лившица. Возможно, Захару показалось, но он отчетливо уловил в тоне внеземельца плохо скрываемый сарказм. «Нервное напряжение? Или там он уже ничего не боится?» Фигурки, облаченные в тяжелые пространственные скафандры, На мгновение вырастили по маленькому, переливающемуся в лучах прожекторов Тауруса хвостику, быстро замерзающего на космическом холоде газа, и плавно скользнули в тоннель. — Вход прошли успешно! — сообщил Лициан. — Выглядит, как пещера в горах! — раздался восторженный голос Фрица. — Мы будто бы гномы, летящие в подземное царство! Грац едва заметно улыбнулся, прикрыв рот рукой. «Давайте без пафоса», сказал он. «Ваша задача следить друг за другом и за своими ощущениями». На главном голой экране люди в скафандрах медленно уменьшались в размере. На корабле видели изображение, транслируемое с внешних камер Тауруса, висевшего неподвижно. Как только лившиц с Клюкштайном свернут на первой развилке, они исчезнут из поля зрения десантного корабля. Боковые экраны Показывали плоское изображение, что снимали камеры скафандров. Присутствовала в этой картине какая-то обреченность. Две маленькие, кажущиеся такими хрупкими фигурки, медленно таяли во враждебном и отталкивающем мраке чужого корабля. Казалось, ничто не сможет вернуть их обратно, и они исчезают там навсегда. Захар тряхнул головой. отгоняя дурные мысли. «Надо чем-нибудь занять себя». Кибертехник запросил у Зодиака сводку параметров жизнеобеспечения скафандров биолога и внеземельца. Все показатели в норме. Да в этом и не было никаких сомнений. Будь что не так, корабль давно забил бы тревогу. Но что же делать? Неприятный зуд хаотически перемещался по всему телу, заставляя Захара бессмысленно чесаться и изворачиваться. Неприятное ощущение взгляда, что он нет-нет, да и ловил на себе, вдруг сделалось сильней. Чужие глаза будто бы забрались внутрь и своим взором пытались пробуравить путь наружу, к свету, прямо через кожу. Повернулись к правому экрану, где шла картинка отлившится. Ту, что транслировала камера Фрица, смотреть было все равно невозможно. Неугомонный биолог, не переставая крутился, восхищаясь красотами, инопланетного технологического тоннеля. Внеземелец давал картинку четкую и правильно выверенную. Чувствовалась школа. Как и в прошлые разы, стены оставались гладкими и однородными. Признаться, Захар все ждал, что вот-вот огромная перистальтическая волна пройдется по безжизненной поверхности тоннеля, превратив его в отверстие люк, призывный манящий космонавтов неземным светом. Наверное, Грац думал о чем-то похожем. Исследователи миновали первую развилку. Лившиц докладывал о полном отсутствии особенных ощущений, только сетовал, что скафандр трёт шею, а Клюкштайн продолжал восторгаться местным ландшафтом. Несколько раз Люциан ловил биолога в порыве эстетического блаженства, пытавшегося приложиться ладонями к поверхности космического артефакта. У внеземельца был просто какой-то пунктик относительно недопустимости тактильного контакта с объектом. В конце концов, возможно, он прав. Первый ремонтник прекратил свое существование именно после того, как по вине Захара прикоснулся к стене тоннеля. Грац монотонно командовал. Лившиц столь же монотонно отчитывался о своих действиях. Клюкштайн... Совершенно выбивался из строго занудной официозно-исследовательской атмосферы своими вздохами и ахами. На него перестали обращать всякое внимание. И, как выяснилось, зря. — Что вы ощущаете, Люциан? сто двадцать пятый раз выпросил Станислав. И Липшиц тут же отрапортовал, что ничего он не ощущает. Захара так и подмывал сказать, мол, как же так, неужели ничего не чувствует? «Вот он, Орешкин, сидит здесь в рубке в полутора тысячах километров от хозяина тьмы и очень даже чувствует, а они там». Но вот насчет них и вышла загвоздка. В поле зрения камеры Лившица биолога не наблюдалось. Захар перевел взгляд на левый экран. Там резво прессали гладкости и шероховатости стен тоннеля, освещенного неверным светом прожектора. «Что-то во всей этой картине было не так». «А где Фриц? — спросил Захар. «Собственно, он не собирался спрашивать. Вопрос вырвался сам собой». Грац наклонил вперед голову, всматриваясь в картинку. А на экране, вызывает тошноту, заплясали быстро перемещающиеся окружности свода тоннеля и чернота, уходящая вглубь хозяина тьмы. Внеземелец вертелся, пытаясь найти Клюкштайна. «Биолога нигде не было». И тут Захара осенило, что было в левой картинке несуразного. Вместе с тем чувство чужого взгляда стало столь нестерпимым, что кибертехник начал скрести ногтями грудь, не замечая, что рвет пуговицы на рубашке и оставляет на коже глубокие, быстро набухающие красным царапины. — Нет, фриц, не делайте этого! — закричал он на левом экране. Плавные линии стены, будто вылепленные чьей-то исполинской рукой, были слишком близко. Непозволительно близко. Клюкштайн сместился из центра тоннеля. От соприкосновения с инопланетным артефактом его отделяло всего несколько десятков сантиметров. Расстояние вытянутой руки. И его рука вытягивалась. Неизвестно, услышал ли биолог вопль Захара, Но буквально в паре сантиметров от белесого, какого-то шершавого, словно пемза, материала неземного происхождения, пальцы биолога остановились. Из динамиков лился поток отчаянной брани. Лившиц крыл клюк штайна, на чем свет стоит. Но ну, рано или поздно это все равно пришлось бы сделать», — обреченным голосом пробормотал Грац и сел. Захар вздохнул и, оторвав ладонь от разодранной груди, С изумлением уставился на свежие царапины. Он не помнил, зачем сделал это с собой. И в этот момент отчаянный крик «Нет!» поднял на ноги всех, кто находился в рубке. Орал лившиц. А Клюкштайн, стащив с ладони тяжелую и неповоротливую перчатку скафандра, вытянул вперед скорченный и облупившийся от адской сухости из-за холода космического вакуума палец, на глазах покрывающийся темными пятнами петехий, намереваясь прикоснуться к неведомому. Петехии — мелкие кровоподтеки, образовавшиеся в результате множественных разрывов капиллярных сосудов. Глава 9. Пустые тайны. Скрюченная, вся в темно-бурых, почти черных пятнах кисть руки Клюкштайна, исходившая желтоватым киселем, с редкими прожилками крови, лежала в неправдоподобно белом лотке. Туда ее поместил Грац, после того, как отсек от запястья законного владельца. Кисть было не спасти. Станислав специалист в подобных вопросах. Захар с омерзением косился... на отсеченную конечность. Ему было противно, но глаза то и дело, будто сами собой, скатывались направо, туда, где на сверкающем прозрачным стеклом медицинском столике стоял злосчастный лоток. Разум желал экстрима. Экстрим, скукожившись, уперев черные ногти в белизну эмали и покрывшись пепельно-белесыми струпьями, вольготно расположился в метре от кибертехника. С другой стороны столика... Положив обрубок на колени, сидел Клюкштайн. Культю венчал неровный шар чего-то, похожего на белый пластилин, коим Грац залепил рану. Тощая голая конечность с набалдашником регенерирующей повязки напоминала древний фолический символ. Сам Клюкштайн тоже навевал воспоминания о доисторических временах, пытках и жертвоприношениях. На лице биолога замерла Непонятная, какая-то совершенно безрадостная улыбка. И глаза вроде бы улыбались, но зрачки оставались неподвижны. Словно фриц пребывал в состоянии тима. Малый эпилептический приступ. При нем человек внезапно как бы каменеет, замирает, зафиксировав взгляд в одной точке. Весь его вид, вкупе с ампутированной конечностью, внушал мысль, что он рад, принесенный неведомым богам жертве. И, похоже, биолог был не прочь продолжить раздачу частей тела на благо небожителей. — Чему вы радуетесь, фриц спросил Грац, не ожидая услышать ответа. Клюкштайн молчал. Он завороженно глядел в одну точку. Мысли его были далеко. Они, скорее всего, были где-то там, внутри хозяина тьмы. — Может, его лучше отправить отдыхать? — неуверенно спросил Захар. — Конечно, — согласился доктор. Вместе с Грацем они отвели биолога в каюту. Пострадавший шел самостоятельно, не сопротивляясь. Он только не проявлял никакой инициативы. Шел куда вели, останавливался, когда вести переставали. Уже в каюте, рядом с кроватью, Грац поднес к шее Клюкштайна небольшую серебристую коробочку и надавил кнопку на ней. Раздалось тихое шипение, и биолог плавно осел на постель. «Опять магнитная стимуляция?» интересовался Захар. «Нет!» — усмехнулся Станислав. «Обычное снотворное. Магнитная стимуляция на голове производится». Он постучал себя пальцем по темени. «Что с ним?» — спросил кибертехник, когда они с доктором возвращались по длинному полукруглому коридору в рубку. Грац лишь молча пожал плечами. Вопрос был чисто риторическим. «Откуда знать Станиславу, что произошло, с добродушным биологом внутри инопланетного корабля. Возможно, ожидаемый всеми контакт состоялся. Теперь оставалось самое трудное — понять, разобраться, что это было. «Ну как он?» — возбужденно произнес Лившиц, как только доктор появился в дверях хрупки. «В данный момент спит», — ответил Грац. Он, не останавливаясь, стремительно прошел вглубь помещения и плюхнулся в кресло, откинувшись на спинку, И, закрыв глаза, он устал. Все устали. От безнадежности, от нервного напряжения, от страха. Ожидание смерти, как известно, хуже самой смерти. А ожидание неизвестного, когда непонятно даже, плохое или хорошее может случиться, и, главное, неясно, произошло уже ожидаемое или нет. — Что с ним стряслось? — спросил Лившиц. Грац неспешно поднял на внеземельца красные от усталости глаза. «Я хотел бы услышать это от вас», — медленно проговорил он. Лившиц пожевал губами. Глаза его забегали, словно выискивая какое-то определенное место в бесхитростном пейзаже рубки. Захар был решил, что Лициан смущен, что ему неловко за то, что он нарушил указание капитана, впрочем, полностью им же самим поддержанное. Но кибертехник ошибался. — А ведь я вас предупреждал! — прошипел внеземелец. Захар не совсем понял, обращался он лично к Грацу или имел в виду всю команду Зодиака. — Я вам говорил, — продолжал он, — что не все так просто. Это вам не с эмигрантами с соседней колонизированной планеты сходить познакомиться. Они должны быть другими. — «Обязаны. Другими, понимаете? Между ними и нами, возможно, вообще нет ничего общего. Не исключено, что мы в принципе не способны установить контакт с ними». На несколько секунд в рубке повисла тишина. Потом Грац задал вопрос. «А они с нами?» «Захар не понял тогда», — говорил Станислав серьезно или же шутил. «Впоследствии кибертехник много раз возвращался к этому вопросу. но так и не решил, было это откровением или обычной шуткой, призванной разрядить обстановку. «Перестаньте, Грац!» — махнул рукой Лившиц. «Вы же прекрасно понимаете, о чем я толкую!» «Да», — ответил доктор, — «так же, как и вы понимаете, почему я настаиваю на продолжении исследований этого объекта». «Последняя надежда?» от чего же последняя?» — спросил Захар. Конечно, шансов вывести из транца Тахира было ничтожно мало, но ведь он жив. И Захару не совсем понятно, почему Грац вовсе не занимается этой проблемой, тем более будучи врачом. «Тахир мертв», — не поворачивая головы сказал Грац, — «умер пару часов назад. Я понизил температуру в его каюте». Ну вот, теперь действительно последняя надежда. А если быть честным с самим собой, то надежды больше нет. Не было у Захара особой веры в таинственных зеленых человечков из инопланетного корабля с самого начала. И с каждой вылазкой к хозяину тьмы ее становилось все меньше. — Как случилось, что вы потеряли визуальный контакт с фрицем? — спросил Грацулившица. — Вы тоже хороши! — огрузнулся Лициан. — У вас ведь был контроль его камеры! — Мы подняли тревогу, если помните. — Помню. Так вот, что было. Фриц свернул в другую сторону. Хорошо, он не успел улететь достаточно далеко. Я нашел его сразу. Он висел в нескольких сантиметрах от стенки тоннеля и тянулся к ней рукой. Голой уже рукой. Мембрана автоматической герметизации скафандра сработала как часы, оградив рукав от безвоздушного космоса и сохранив жизнь незадачливому биологу. Но руку сохранить не удалось. Лившиц то ли не нашел уплывшую куда-то в невесомости перчатку, то ли не стал ее искать вовсе. Клюкштайна он так и приволок. С голой, устрашающей мертвой рукой, торчащей из толстого рукава скафандра, словно обрубок обгоревшего в лесном пожаре дерева. Когда с головы фрица стянули шлем, он уже пребывал в нынешнем состоянии блаженной кататонии. «Он прикасался к поверхности?» — неожиданно спросила Гертруда. «Она, как обычно, вела себя совершенно индифферентно, и о присутствии планетолога попросту забыли». Лившиц ответил не сразу. Он долго молчал, видимо, восстанавливая в памяти картину случившегося. Потом подошел к терминалу, открыл запись изображения с камеры биолога на моменте, где в пляшущем из стороны в сторону поле зрения то и дело мелькали руки». Здесь они еще были защищены материалом скафандра, но правая настойчиво дергала замок левой перчатки. Потом на мгновение в углу картинки появилось мутное белесое пятно. Замерзший воздух, вырвавшийся из рукава Клюкштайна, попал на объектив камеры, покрыв сверхпрозрачное стекло тонкой пленкой иния, которая тут же испарилась. Мельтешение света и тени. То и дело в кадре оказывается рука, быстро покрывающаяся сетью лопнувших капилляров и трещин на иссушенной и обмороженной коже. 10 сантиметров. 5 Вот палец, почерневшим ногтем, почти скребет по таинственному инопланетному металлу. — Нет! — неожиданно резко произнес Лившиц. — Не прикасался. — Во всяком случае, я этого не видел. И на записи этого тоже нет. — На записи многого нет, — усмехнулась Гертруда. И все же фриц пытался именно прикоснуться. Он хотел взяться за него руками. Для этого он и снял перчатку. — Да? — неуверенно пробормотал Лившиц. Захару казалось странным поведение биолога. Клюкштайн совсем не производил впечатления сумасшедшего. Чудаковатого — да, но не безумца. Ведь он должен был понимать, к чему приведет его действие. Должен и наверняка понимал. но все равно снял перчатку. «Зачем он это сделал?» — пробормотал кибертехник. «Люциан, а вы не ощущали чего-то похожего? Какое-нибудь странное чувство не возникало?» Захар вспомнил, что они с внеземельцем перешли на «ты», но решил не афишировать этого, дабы поддержать видимость участия в заговоре. «Что вы имеете в виду?» «Ну, не возникало ли у вас какое-нибудь ощущение?» «Например, будто кто-то наблюдает за вами», — добавил он. Лившиц зачем-то осмотрел Захара с ног до головы, пожал плечами и ответил. «Нет, не возникало. Я, знаете ли, делом был занят». фриц тоже не, Захар хотел сказать, не красотами любовался, но, вспомнив, что именно этим Клюкштайн и занимался, умолк. «Вот именно», — пробурчал Грац. «Пойдемте, поможете мне навести порядок у Тахира». — сказал Град Слившицу. — И с фрицем нужно выяснить. Может, он придет в себя, когда проснется. — Конечно! — сказал Люциан и отправился вслед за поднявшимся из кресла доктором. Гертруда с Захаром остались в рубке одни. Обычно Станислав просил помочь кибертехника, особенно после того, как они стали на ножах с слившицем. Но сейчас он позвал именно внеземельца. — Почему? — Вероятно, у него имелся какой-то разговор к нему. Вполне можно было обсудить это по вирт-связи прямо здесь, никуда не выходя и соблюдая конфиденциальность. Мысли нельзя подслушать. Мысленную речь воспринимал только тот, к кому обращались. Внезапно Захар понял, что с того самого момента, как они обнаружили хозяина тьмы, разговоры в виртефире прекратились. Во всяком случае, он сам в них не участвовал. Что это? Атавистический страх перед превосходящими силами противника? Или они с самого начала наделили космический корабль чужих мистическими свойствами? Подсознательно. Желание пасть ниц, протянув в мольбе руки к всемогущему божеству, выпросить, если не спасение, то хотя бы милости. Жажда унизить себя и отдать собственную судьбу в чьи-нибудь руки никак не хотела покидать человеческое подсознание. Созданное тысячелетиями, Непонимание, серости, бедности и голода, чувство вновь и вновь выползало из самых древних глубин мозга. Из тех, что несли в себе образы, рожденные еще в головах динозавров, если не саламандр и жаб. Пусть они решат за меня, пусть боги будут ответственны за мою серость, за мои страдания. Так легче жить, так проще и сподручнее. Только так нет результата. Нет движения, кроме того, что создают ленивые волны мироздания, покачивая бессмысленно барахтающуюся в океане пространства жизнь. Вперед, назад, вперед, назад. И лишь единицам может посчастливиться добраться до берега с вожделенными райскими кущами. Лишь разуму даровано то, что позволяет загнать животный ужас перед высшими силами глубоко в недра мозга. Но его никогда не искоренить. «Ты что-то чувствуешь?» — сказала Гертруда. Именно сказала, а не спросила. «Нет. О чем ты?» Захар прекрасно понимал, о чем толковала Герти. Он и сам не понял, зачем сделал вид, что ничего не происходит. «Я знаю. Я вижу. Все что-то ощущают, все знают. Но почему-то скрывают это. Ему это зачем-то нужно. Ему хозяину тьмы». Планетолог поднялась, остановилась на секунду возле Захара, потрепала его за щеку и, одарив кибертехника редкой для нее улыбкой, вышла из рубки. Спустя час с небольшим Клюкштайн проснулся. Оцепенение, в котором он находился после возвращения с борта посланца звезд, оставило его. Он снова был привычным, немного чудаковатым фрицем, доктором биологии, замечательным ученым. Он сидел на кровати и, морщись, потирал предплечье левой руки прямо под блямбой повязки. Настроение у него, соответственно, случаю не было лучезарным, но и в истерику он не впадал, даже пытался шутить. — Все-таки объясните, Фринц! — уговаривал его Грац. — За каким чертом вы полезли на стену? Что с вами случилось? Плюкштайн продолжал морщиться, словно от боли, и пытался перевести разговор в шутку. Захар, слушая бессодержательный лепет биолога, Испытал легкий приступ к дежавю. Весь этот цирк сильно напоминал его недавний разговор с Гертрудой. «Все знают, но почему-то скрывают это», — так она сказала. фриц тоже определенно что-то знал. Неспроста он снял там перчатку. Не от любви же к криотерапии голой рукой пытался ухватиться за стену. Криотерапия — это лечение холодом. Он знал, зачем сделал это. Знал, но играл под дурачка, чтобы скрыть это... от остальных. Захар резко обернулся, поддавшись мимолетному давящему чувству чужого взгляда. Но сзади была только серая и невыразительная стена каюты Клюкштайна. Он вздохнул, повернувшись обратно и успел заметить, как Герти быстро опустила взгляд. Она наблюдала за ним. Она видела, как он только что оглядывался, будто параноик, ища несуществующего преследователя. «Все знают». «Герти!» Позвал Захар по виртсвязи. Вдруг ему показалось, что виртуальная реальность корабля теперь тоже не в их власти, что там теперь хозяйничает чужой. «Что?» Захар просто махнул рукой, мол, «Ничего, все работало. Просто какой-то внутренний тормоз не давал людям общаться с помощью мысленной речи. Боязнь быть раскрытыми. Но в чем? Что скрывал каждый из них? Да что там каждый?» Что, собственно, было скрывать ему самому? Ощущение чужого взгляда? Бред какой-то. Тогда почему он не говорил об этом остальным? Граци Герти спрашивали его, но он оба раза соврал. Зачем? Причем не собирался обманывать. Ложь вырвалась сама собой в последний момент. Будто кто-то другой на мгновение завладел его языком, а после было неудобно оправдываться. Или это боязнь показаться сумасшедшим? Опасение стать изгоем. Возможно, Грац знает, что это. Он врач, и психологические проблемы людей в дальнем космосе ему известны. Только ведь и он наверняка что-то скрывает. Все знают. — У меня помрачение рассудка случилось, — пробормотал Клюкштайн. — Ничего не помню, что там было. Он прятал глаза, тщательно рассматривая свои босые ноги. Непрестанно тер увечную руку, хотя Грац сказал... Что сделал блокаду, и больно быть не должно. Биолог совсем не умел врать. Почему-то скрывают. А Гертруда и сама ничего не сказала о своих ощущениях, о своей тайне. Стало быть, теперь у каждого есть свое тайное знание, свое тайное чувство. Оно тайно, но лишено смысла. Оно пустое, ему невозможно найти применение, но оно личное, а того становится важным. Каждый будет биться за него до последнего. Захар почувствовал, что между лопатками прямо по дорожке позвонков медленно сползает капля пота. Он тряхнул головой, чтобы снять наваждение. Бестолковое роение мыслей прекратилось. Но ужас, вселенный ими, остался. Неужели он на самом деле сходит с ума? Нет, он же нормальный. Хотя, наверное, все безумцы верят в то, что они нормальны. Некоторые, должно быть, даже считают себя нормальней остальных. Он заметил, Герти то и дело бросала на него осторожные взгляды. Лившиц и Грац были увлечены Клюкштайном. Они пытались добиться от него хотя бы чего-то похожего на ответ. Но планетолог лишь делала вид, что слушает их. Она наблюдала за реакцией Захара. Она хотела узнать, что скрывает он, выведать его тайну. «Я, пожалуй, пойду», — сказал кибертехник. «Нужно проверить киберов. Все ли нормально с их алгоритмами?» Захар повернулся, чтобы выйти, но в дверях его окликнул Грац. «Вам не здоровиться?» «С чего вы взяли?» Что он заподозрил? «Теперь и Станислав?» «Вы весь испаренный, покрылись и дрожите, словно лист на ветро». Захар провел рукой по лбу. Действительно, рукав сделался влажным, а ладонь немного дрожала. «Да что же с ним такое? Зайдите позже ко мне в лазарет», — сказал Грац и вернулся к усиленно рассматривающему пол биологу.